У нее болел каждый сантиметр тела, от кончиков мизинцев на ногах и до последней волосиной луковицы на голове. Она вся была одним большим клубком боли и страдания. Она начала постановать, хотя каждое движение, в том числе и стон, было пыткой. «Сейчас, сейчас, моя дорогая, сейчас я тебе кое-что дам, чтобы не болело». Да поскорее же, ради бога, хотела завопить Габрися. Но сил у нее хватило только на еще один тихий жалобный стон. Тетя Стефания уже не в первый раз того момента, как началось это несчастное шоу, залилась слезами при виде спеленутой бинтами страдающей габриэлы. Она сквозь льющиеся потоком слезы смотрела на закрытые глаза девушки, на пухшие губы, изгрызенные до крови, и была совершенно безутешна. Ведь она ничего, ничего не могла сделать, чтобы помочь своей маленькой девочке. Подруги могли только обнимать пани Стефанию и шептать слова утешения. Правда, в глубине души каждая думала, что Габриэла получила то, что хотела, Ведь никто ее не заставлял под дулом пистолета участвовать в этом шоу. Изображение Габриэлы исчезло с экрана. Теперь показывали одну из конкурсанток, которая, откровенно говоря, сейчас была похожа отнюдь не на будущую красотку, а скорее на жертву автомобильной катастрофы. Если Габрисе будет так же выглядеть, начала Стефания. «Мое сердце не выдержит!» Паня енина молча выключила телевизор. «Значит так. Через неделю мы идем в кино. И ты не будешь это смотреть, понятно?» Но в следующую субботу подружки пани Стефании напрасно стучали в дверь ее квартиры, на Мариенштадтской. Ведь Стефания в это время находилась на высоте две тысячи километров. «Моя любимая девочка!» — шепнула она, склонившись над спящей Габриэлой. Хотя она смертельно устала после многочасового перелета, все же прямо с аэродрома она поехала в больницу, чтобы обнять, утешить свою малышку, которая сейчас открыла глаза и недоверчиво заморгала при виде нее. А потом, не спрашивая, «Что ты тут делаешь? И как ты сюда попала?» Просто всплеснула радостно руками и бросилась на шею тети. Стефания должна была уехать уже на следующий день. Отели на Кипре очень уж дорогие. Но этот один единственный день вместе принес и ей, и Габриэле, много настоящего счастья. «Я тебя люблю, тетя!» — каждую минуту слышала Стефания. «Спасибо тебе, что ты рядом. Спасибо, что ты у меня есть. И прости меня за все. И я тебя очень люблю, доченька», — отвечала она растроганно. «Где же мне быть, если не рядом с тобой? И не проси прощения. Тебе выпал чудесный единственный шанс осуществить свою мечту». «А это точно было моей заветной мечтой». Габриэла жалобно посмотрела на нее из-под своих бинтов. «Точно, Габрися, я жалею только о том, что раньше не раздобыла деньги, чтобы сделать операцию на твоей ноге». Про себя тетя добавила, что счет за эту операцию, который выставила клиника телекомпании, был просто астрономический. Ей, чтобы оплатить такое вмешательство, пришлось бы продать квартиру, И не факт, что вырученных за нее денег хватило бы. «Да, точно», — повторила она, поглаживая свою воспитанницу по щеке. На несколько месяцев показ шоу «Чудовище и красавица» был приостановлен. Участницам нужно было время, чтобы восстановиться и прийти в себя после операции. Дольше и тяжелее всех — Этот период тянулся у Габрыси, у которой должна была срастись сломанная в двух местах нога. В то время как ее соперницы уже имели за плечами предфинальный выход и готовились к выходу, она все еще проходила болезненную и тяжелую реабилитацию. Но все же и для нее, наконец, настал Великий День. Накануне Габриэла не могла заснуть. Она ворочалась в своей постели в номере отеля сбоку-набок и все пыталась представить себе, как она теперь выглядит. Нога ее все еще была закована в шину, которую должны были снять завтра утром. Лица своего Габриэла не видела уже больше двух месяцев, но знала, что ей соперировали сломанный в детстве нос, и подправили подбородок, а еще зачем-то выровняли и отбелили зубы. Зачем? Затем, что у тебя, горемычный, прикус неправильный и зубы желтые. Еще ей зачем-то сделали липосакцию бедер, хотя она и так была худенькая. И получается, что единственное, чего не коснулся скальпель пластического хирурга, были как раз спасенные ею «сисечки» в кавычках, чем доктор-малыш был крайне недоволен и разочарован. Утром с Габриэлой в очередной раз снимали мерки. Платье, в котором она должна была появиться на публике, должно было сидеть как в литое. От неуверенности и беспокойства она не могла заснуть. «Завтра, уже завтра все изменится», Завтра у нее начнется новая жизнь. Она получит от судьбы и от организаторов шоу то, о чем мечтала всю жизнь с самого детства. Нормальность. Габриела покосилась на ногу, закованную в шину. Нога больше не выгибалась к середине. Она была длинная и прямая, как и вторая. Больше габрыси, не грозят костыли». И это кошмарная, чудовищная, ортопедическая обувь. «Мне не нужно становиться красивой», — говорила она в пространство. «Нет. Я хочу быть просто как все. Чтобы никто не пялился на меня с жадостью. Чтобы в трамвае не ругались из-за того, кто должен уступить мне место. Чтобы я могла бежать за автобусом и не спотыкаться о собственную ногу. Только это...» И еще, чтобы мужчина обратил на меня внимание потому, что я обычная девушка, а не потому, что я калека или участница популярного шоу. Габриэла встала и вышла на балкон. Полная луна висела над морем, и по темной поверхности воды бежала серебристая лунная дорожка. Габриэла восхищенно вздохнула, и втянула ноздрями одуряющий запах соленого ветра и цветов бугенвиллии. Скоро она вернется домой, в Польшу. Из этого оазиса спокойствия, из этого убежища, в котором она укрылась на три месяца, ей предстоит вернуться в реальность, в мир нормальных, обычных людей, вернуться другой, новой, изменившейся, Примет ли ее этот мир? Может быть, а может быть и нет. Мечты сбываются. Но какую цену ты готова заплатить за это? Она была готова заплатить любую цену, хотя у нее и не было ничего. Габриэла огляделась по сторонам, как будто ища подтверждение, что действительно небогато. «Но у меня есть кое-что» что я люблю и ценю. Единственное, что мне всегда в себе нравилось, и если нужно... Она вбежала в комнату, схватила маникюрные ножницы, зажала в руке свои прекрасные, длинные до пояса волосы и, стиснув зубы от напряжения, начала их кромсать. — Вот холера! — проворчала она. — Больно и совсем не романтично, Но, тем не менее, наконец у нее в руке оказались длинные пряди отрезанных волос. Она прижала их к груди, а потом размахнулась и... Нет, так нельзя. Ветер их разнесет по окрестностям, и никакого ритуала не получится. Она схватила пластиковую бутылку, запихала в нее волосы, а потом засунула туда листок бумаги со своим желанием хочу быть, как все, и вышла к морю, размахнулась, бросила бутылку в воду и встала, задумчиво глядя, как та колышется на волнах в свете луны. Но бутылка колыхалась как-то подозрительно близко, еще ближе, еще, и вот она уже доплыла до берега, и вода мягко вынесла ее прямо к ногам Габрыси. Девушка уставилась на нее, выпучив глаза. «Эй, я хочу быть такой, как все!» — крикнула она, бросая бутылку снова в воду. На этот раз с разворотом и изо всех сил. Но та снова придрейфовала к берегу. «Не клади мне ее под ноги!» — психанул уже Габрыся. Она напихала в бутылку песка и, удовлетворенная, повторила свой ритуал а потом вернулась в номер. Проснулась она рано. Черт! Это была первая мысль, которая пронеслась у нее в мозгу. Я ведь этого не сделала. Я ведь не отчекрыжила себе волосы, правда? Мне ведь это только приснилось. Она осторожно потрогала голову. Зеркал ведь у нее не было. И застонала от отчаяния. Это был не сон. Волосы теперь кудрявились вокруг головы, с одной стороны длиннее, с другой короче. Наверное, рука у Габриэлы дрогнула. И вряд ли это было так уж красиво. Габриэла потеряла все. Организаторы шоу ее просто убьют, зато ее соперницы будут на седьмом небе от счастья. Шансы на победу она потеряла, окончательно и бесповоротно. И с ягодкой, в кавычках, ничего не получится. Ругала она себя. Ишь, магических ритуалов ей захотелось. А теперь тетя никогда не найдет своего поместья, если оно вообще еще существует. И все потому, что ты эгоистично возжелала стать такой, как все. Эх, Габриэла счастливая. Ты мало того, что несчастная. Ты просто глупая. И ты. Что это? Она перегнулась через ограждение балкона, с ужасом и недоверием наблюдая, как играющий на пляже мальчик вылавливает из волн ее бутылку. Даже отсюда Габриэлла своим новым острым, как у орла взором видела пуки каштановых волос, засунутые внутрь бутылки. Она глухо застонала, а мальчик радостно выкрикивая «Послание в бутылке! Послание в бутылке!» побежал к родителям. «Одного этого было бы достаточно. Понятно, что ни о каком исполнении мечты речи идти не может», — мрачно констатировала Габрыся. «Я никогда не стану такой, как все. А организаторы убьют меня такую, какая я есть». «Убью тебя», — завопил гном при виде Габриси. «Скажи, что это неправда. Говори немедленно». «Что ты сделала со своими волосами?» «Я... я слегка челку подровняла», — плача выдавила из себя Габрыся. «Челку подровняла! Челку подровняла!» Гном повернулся к камере. «Ну, вы это видите?» Наканули финала и большого голосования. Она отчекрыжила себе прекрасные по пояс волосы, и у нее это называется «челку подровняла». «Зачем? Ну, зачем ты это сделала?» «Пан Тадеуш!» — зашептала визажистка. «Это неплохо. Это может быть даже к лучшему. Она раньше выглядела как утопленница. А эти кудряшки, они очень хорошо подчеркивают линию губ. Так что вы успокойтесь. Я вас прошу, не волнуйтесь». Гном схватил Магду, взволнованно за руку. «Правда?» Он цеплялся за нее, будто она была его последней надеждой. «И мы не пойдем на дно?» она покачала головой, подбадривающе улыбаясь. «Вы посмотрите только, какая у Габрыси теперь стала красивая шея и декольте! У нее даже как будто грудь больше стала!» «Это оптический обман!» буркнул он мрачно, разминая затекшие плечи. «Что ж, Магда, дорогая, все в твоих руках. Я на тебя надеюсь!» очень рассчитываю что ты сможешь сделать из этого пугала что нибудь приличное а ты девочка обратился он к габрисе совершенно другим тоном если у тебя там в загашнике еще какие нибудь сюрпризы заготовлены она отчаянно затрясла головой в первую субботу сентября продюсеры программы чудовище и красавица собрали перед экранами телевизоров рекордное количество зрителей. Все, абсолютно все поляки, а может быть и полячки, хотели увидеть собственными глазами чудеса пластической хирургии, увидеть превращение гадких утят в лебедей. Ведущие представили жюри, Семь членов жюри и миллионы зрителей у телевизоров должны были выбрать ту единственную, которая поедет на большой всемирный финал в Тунис. Члены жюри улыбались в камеры и приветствовали публику. Ведущие блистали эрудицией и чувством юмора. Правда, не совсем спонтанным, потому что все шутки и реплики они считывали с телесуфлера. А участницы в это время стояли за кулисами. Яркие софиты и шум зала были пока там, за занавесом, но через минуту занавес поднимется, и каждая из девушек станет наглядной демонстрацией работы целой команды, съемочной группы, программы чудовища и «Красавица». Ведь все члены этой команды, от ведущего шоу Тадеуша Лиханя, которого все называли просто «Гном», до косметологов, брикмахеров, визажистов и, разумеется, кипрских хирургов. Все они приложили свою руку к исполнению мечты этих молодых женщин. Рядом с девушками стояли пять мужчин, которых называли их «спутниками» в кавычках. Каждый был готов подать своей принцессе платочек, чтобы вытереть слезы счастья или подставить крепкое мужское плечо, на которое она могла бы опереться. Оливер стоял рядом с Габрисей. Он увидел ее впервые после операции пару минут назад, перед выходом на сцену, и с этой минуты как-то странно на нее поглядывал. Ей это в конце концов надоело, как будто она и без того мало нервничала. — Чего ты на меня вылупился? — шепотом накинулась она на него. — Что со мной не так? — Да, я знаю, знаю, я волосы состригла. В в волосы?» — он заикался, как будто не мог слова найти. «Ты что, действительно не видела себя после операции ни разу? Ты не раздобыла зеркальца, как другие девочки?» «Но я же подписала договор. Я и не искала», — заявила она твердо, а он только головой покачал и чуть-чуть прижал ее к себе, потому что понял, в ближайшее время ей потребуется поддержка. «Началось!» Ведущие объявили ими первой конкурсантки, которая до этого момента, как и все остальные, стояла за кулисами. Сначала на огромном экране был показан клип с первого представления, с того первого шоу, на котором Марлена Венгорек из польской провинции демонстрировала свой невероятный, прости господи, нос. Таким носом не погнушался бы и сам Сиранода Бержерак. «Никакие волосы! Тело гладиатора!» Она занималась в качалке, потом ей это надоело. А Аннаболик об этом не догадывался. И на десерт, само собой, жуткое одеяние, в которое ее обрядили организаторы шоу. Публика зашумела, обмениваясь впечатлениями о том, какой была Марлена «до» и тут занавес пошел вверх. Сначала в зале и перед телевизорами наступила мертвая тишина, а потом случился взрыв. Таких криков «Браво!» и восторженных визгов не удостаивалась никакая мисс Польша. Марлена, которую причесали, накрасили и одели в стиле Марлен Дитрих, прыгала и пищала от радости перед огромным зеркалом. Зрители вполне могли насладиться ее радостью. Потом она выбежала на середину сцены, смуглая и прекрасная, как русалка, раздала воздушные поцелуи и вернулась за занавес. Пришло время представить публике следующую участницу. Ольга Ситай из Вроцлава до своего превращения выглядела абсолютно «никак». Ее предшественница хотя бы обращала на себя внимание своей уродливостью, а вот мимо Ольги можно было пройти и даже не заметить ее существование. В своей никакогости она была просто совершенством. До сегодняшнего дня, когда занавес снова поднялся, публика обомлела, перед зеркалом охала и ахала «роковая женщина» в кавычках стройная, ставшая на голову выше благодаря невероятным шпилькам с длинными вьющимися волосами, ярким макияжем в золотых оттенках и карминно-красной помадой на губах, в вызывающем, обтягивающем ярком платье. Она могла теперь завоевать любого мужчину в этом зале. смс с помощью которых голосовали зрители, на некоторое время на добрых две минуты, парализовали работу сотовых операторов. Третья из «Великой пятерки» Кася Округ из Мальберга была, наверное, самым толстым существом во всей Польше. Ну, разумеется, до метаморфозы, потому что она очень любила кушать. Трудно было сказать что-либо о ее красоте, потому что черты лица ее невозможно было разглядеть. Под сантиметрами жира. Организаторы шоу весьма серьезно подошли к проблеме Касси, ее аппетита, операции на желудке, диеты и изнуряющие упражнения. Через три месяца Касси Округ, до этого носившая размер XXXL, вышла на сцену в наряде цвета морской волны и неба 38 размера. Она была совершенно очарована собой. И публика тоже. А ее мать плакала чуть ли не больше самой кассе, хотя и не только от радости. Пани Округ тоже любила покушать и не видела, честно говоря, в чудовищной полноте дочери ничего плохого. Четвертой участницей шоу была, ради разнообразия наоборот, анорексичка, которая чудом избежала смерти. Когда она пришла на программу, Она весила 34 килограмма при росте 173 сантиметра. Что и говорить, маловато. На экранах зрители видели скелет, обтянутый кожей и двигающийся только усилием воли, потому что физических сил Илона Мадлинская не имела никаких. На этом скелете одежда, казалось, была более живым предметом, чем та, что эту одежду носила. Волосы у нее почти все выпали, и неизвестно, что дальше было бы с этой несчастной, вернее, известно, если бы не космические метаморфозы. В кавычках. Превращение началось с диеты, но не высококалорийной, как можно было бы себе представить, потому что такая диета просто убила бы девушку сразу, а такой, какую она могла выдержать. Очень большое значение имели также сеансы работы с психологом, благодаря которым Илона поняла, что это не она а ничтожество, а ее бывший мужчина, который считал ее слишком толстой и требовал, чтобы она похудела. Очень помогла также симпатия со стороны спутников в кавычках Илоны Янека. Его поддержка которая, когда Илона стала выглядеть и чувствовать себя как человек, переросла в настоящие чувства. И теперь девушка, которую буквально спасли от смерти, совершенно изменилась и с улыбкой держала своего суженого за руку. Ее семья плакала так же сильно, как мать предыдущей участницы, но только от счастья. И, наконец, Габрыся. Она первый раз на большом экране увидела саму себя трехмесячной давности. Большой зал, распадающийся на две части, занавес, и мисс Коала в мусорном мешке ковыляет на костылях на середину сцены. Мисс Коала, у которой глаз не видно, из-за толстенных стекол грубых очков. Волосы зачесаны в дебильный пучок на затылке а улыбка просто кретинская, да еще подчеркнутая кроваво-красной помадой на фоне бледного лица. Господи помилуй, Габриэла от стыда даже зажмурилась. Это успокоительное надо было выкинуть в помойку. Оливер не выдержал и прыснул, потом сразу извинился, сжимая ладонь девушки, Но это мало помогло, ведь она же все видела своими глазами. В этот момент оркестр заиграл тушь. Занавеска, закрывающая зеркало, пошла вверх, и Оливер шепнул. «Смотри!» Габриэла медленно открыла глаза, потом открыла их пошире, тихонько вскрикнула и потеряла сознание. Оливер успел среагировать и чудом ее подхватить. А в зале снова случился взрыв. Каждый, буквально каждый, считал своим долгом прокомментировать увиденное, потому что, несмотря на все перемены и метаморфозы, всех остальных участниц все-таки можно было узнать. А вот Габриэла изменилась до неузнаваемости. Ее бы родная мать или в ее случае тетя не узнала. Стефания, приглашенная на большой финал, могла сейчас видеть на большом экране себя покачивающую с недоверием головой и приговаривающую. «Это не Габрыся! Ее подменили! Это не моя племянница!» Мобильные сети сошли с ума. смс летели в невероятном количестве. Эта волна сообщений была похожа на цунами.